Издательство Эксмо. Супергены. Дипак Чопра, Рудольф Танзи. Предисловие. Рудольф Танзи – блестящий исследователь в области генетики. Дипак Чопра – уникальный врач и популяризатор древней мудрости в современном мире книга, созданная двумя этими выдающимися авторами, является плодом прекрасного союза, которым друг друга дополняют современная медицинская наука, новейшая генетика и традиционные аюровидические знания об управлении здоровьем. Суть этой книги в том, что с помощью правильного управления собственным сознанием можно воздействовать не только на жизнь тела, но и менять генетические установки. Авторы утверждают, что генетические мутации могут быть обусловлены и взаимодействием с окружающим миром, а для эволюционных изменений не нужны миллионы лет. Они могут происходить в пределах одного поколения. Вводится понятие супергенома, которое позволяет выработать собственный продуктивный подход к управлению генетическими изменениями с целью повлиять на плохую генетическую информацию. И это вполне реалистическая задача, по мнению авторов. Так же как клетки общаются между собой в человеческом теле, так и человек способен построить стратегию правильного общения со своим генетическим кодом. Клетка обладает извечной природной мудростью. И авторы выделяют 9 качеств мудрости клеточного поведения в человеческом организме. Первое. В клетках есть осознанность они прекрасно осведомлены о своем окружении, и это значит, что они постоянно получают от него биохимические сигналы и отвечают на них. Второе. Клетки общаются между собой, посылая друг другу биохимические и электрические сигналы, чтобы обозначить даже малейшие намерения и потребности. Выйти из этого общения или отказаться от него невозможно. Третье. Клетки строят свою деятельность максимально эффективно, функционируя с минимально возможными затратами энергии. Они должны существовать только одним моментом, но им так удобно. Чрезмерное потребление воздуха, воды или пищи невозможно. Четвертое. Они постоянно образуют и поддерживают связи.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 Человек может переваривать пищу, которую никогда не пробовал. Ему в голову могут приходить новые мысли. Он может повторять фигуры танца, которые ни разу не танцевал. Цепляться за старое поведение без веской причины невозможно. Седьмое. Для клеток характерно принятие. Все функции организма взаимозависимы. Ни одна клетка не рвется командовать всеми остальными. Восьмое. Клетки знают, как им существовать. Они нашли свое место во Вселенной, подчиняясь естественному циклу активности и отдыха. Прекращение активности не менее важно, чем ее начало. При отсутствии активности будущее организма состоит только в выращивании бактерий. Чрезмерные активность и рост невозможны. Девятое. И, наконец, при том, что клетки в конечном счете умирают, они бессмертны в том смысле, что могут передавать свои знания и опыт через стволовые клетки еще долгое время после того, как умрут. Пробел между поколениями невозможен. Авторы описывают 9 принципов построения супергенома в поведении человека. Первый. Поставьте себе высокую цель, которая будет касаться не только вас. Второй. Цените общность и тесную связь с природой, с другими людьми, со всей жизнью. Третий. Всегда будьте открыты для перемен. Четвертый. Взращивайте в себе принятие других как равных. Пятый. Наслаждайтесь созиданием. Тянитесь к новизне и свежести сегодняшнего дня, не цепляйтесь за старое. Шестой. Почувствуйте, как естественно вписывается ваше существование в естественные ритмы вселенной. Слейтесь с реальностью, в которой вам безопасно и которая дает вам силы. Седьмой. Позвольте течению жизни приносить вам то, что вам нужно. Прорываться силой, контролировать и сражаться не ваш путь. Восьмой. Прочувствуйте смысл связи со своими корнями, бессмертие как оно есть. 9 Будьте великодушны, приучите себя к тому, что щедрость источник изобилия. Эти девять принципов удовлетворяют потребность действовать сообща с мудростью тела. Так можно перейти от изменения образа жизни к тому, как сделать свою жизнь более значимой. А в этом и состоит смысл благополучия. Так построена книга о супергеноме, и стоит ее прочитать, чтобы научиться правильно взаимодействовать с самим собой и научной информацией, на основании которой можно делать правильные поведенческие выводы, улучшая качество своей жизни. Бронислав Виногродский – китаевед, переводчик, писатель, общественный и политический деятель.